31. На уроке Цзи и Цзюнь Чи я превзошёл всех прекрасной памятью и музыкальным дарованием. Но не успел я допеть песню «Свобождение женщины» до слов «Женщин бесправней нет», как раздался голос матушки. Она стояла под окном с завёрнутой в белое полотенце бутылочкой козьего молока и раз за разом негромко звала «Цзинь Тун, иди молоко пить». «Дзинь-туун! Молоко!» Матушкин зов и запах молока мешали сосредоточиться, но спеть к концу урока все слова и сделать это четко и правильно смог лишь я один, и единственный из сорока учеников Дзинь-Дзинь-Джи удостоился ее щедрой похвалы. Она спросила, как меня зовут, попросила еще раз встать и спеть. Как только она объявила, что урок окончен, в окне тут же появилась матушка со своей бутылочкой. Я не знал, как быть, а матушка сказала: "Пей быстрее, сынок. Какой ты молодец, мама так рада за тебя". В классе раздался приглушённый смех. "Бери, деточка, что тут такого?" удивилась она. Обдав нас свежестью зубного порошка, подошла цзи Цюнцзи. Она совсем неофициально опёрлась на указку и приветливо обратилась к стоявшей под окном матушке. «А, это вы, почтенная тётушка, впредь во время урока, пожалуйста, не мешайте». От звука её голоса матушка замерла, а потом почтительно затарахтела, напряжённо вглядываясь в полумрак класса. «Он у меня единственный сын, учительница, а хвороба это соизмольство ничего есть не может. Маленьким на одном моём молоке держался, теперь вот козьим спасается. В полдень надоило мало, так не наелся, боюсь, до вечера не дотянет». Цзи Цюнь-Джи улыбнулась мне. «Бери давай, а то мать держит и держит». Я взял бутылочку, щёки горели. «Но это не дело», — обратилась Цзи Цюнь-Джи к матушке. «Надо заставлять его есть всё. А вырастет, пойдёт в школу средней ступени, в университет. Так и будет, что ли, козу за собой таскать?» Она, наверное, представила, как высоченный ученик входит в класс, волоча за собой козу, потому что рассмеялась беззлобно и открыто. «Сколько же ему лет?» — воскликнула она. «Тринадцать. В год кролика родился», — сказала матушка. «Я тоже ужасно переживаю, но воротит его от всего. Да ещё живот болит, так что аж пот прошибает, даже страшно становится». «Ну хватит, мама!» — недовольно вмешался я. «Не рассказывай, не буду пить!» И сунул бутылочку обратно в окно. «Не надо так, Шангуань!» — потрепала меня по уху Цзи Цюнджи. «От этой твоей привычки избавляться надо. Пей лучше». Обернувшись, я взглянул в её посверкивающие в полумраке глаза и преисполнился великого стыда. «Запомните все. Не следует смеяться над слабостями других», добавила она и вышла из класса. Отвернувшись к стене, я в два счёта опражнил бутылочку и вернул её матушке. «Мама, больше не приходи!» На перемене бузатеры У Юнь Юй и Дин Цзинь Гоу сидели на своих скамейках тише воды ниже травы. Толстяк Фан Шучай забрался на парту, снял пояс и затянул на балки, изображая, что вешается, и визгливым вдовьем голосом запричитал. Эрго, эрго, как ты жесток. На запад ушёл, разведя рукава. Как ты мог? Оставил рабу свою, бросил свой дом, все ночи ей мёрзнуть на ложе пустом. Всё сердце червём источила мне грусть. Уж лучше к источнику тоже вернусь. Имеется в виду жёлтый источник страны мёртвых. Он всё причитал и причитал, и в конце концов на его пухлых поросячьих щёчках на самом деле появились полоски слёз, а в рот пылели сопли в два ручья. Нет мне жизни! взвыл он, встав на цыпочки и просунув голову в петлю. Нет мне жизни! Снова возопило он, взявшись обеими руками за петлю и подпрыгнув, потом подпрыгнул ещё раз с криком: "Пажил, довольно!" По классу прокатился какой-то странный смешок. Уй-юнь-юй, который весь еще кипел от пережитого унижения, оперся двумя руками и, как жеребец, лягнул ногами парту, на которой стоял Фан-Шу-джай. Парта опрокинулась, и тело толстяка вдруг повисло в воздухе. Он пронзительно заверещал, вцепившись руками в петлю и отчаянно болтая короткими толстыми ножками. Движения становились всё медленнее. Лицо побгровело, на губах выступила пена, и он замычал в предсмертных судорогах. Повесился! Несколько учеников по младше с криком в ужасе выскочили из зала. Повесился! Фан Шуджай повесился! Обмякшие руки Фан Шуджая уже бессильно повисли, ноги больше не дёргались. Пухлое тело вдруг вытянулось, и из штанов змеёй выскользнули звучные испущенные ветры. Ученики растерянно метались по двору. Из учительской выскочила Дзи Цюнджи, а с ней несколько мужчин, имен которых я не знал, как и не знал, что они преподают. «Кто повесился? Кто?» — громко спрашивали они на бегу, спотыкаясь о еще неубранный строительный мусор. Перед ними неслась толпа возбужденных и перепуганных школьников. Дзи Цюнджи двигалась большими прыжками, как Ланни, вскоре уже стояла в классе. «Где он?» Она рассеянно шарила вокруг глазами, мало что видя из-за резкого перехода от яркого солнечного света к полумраку класса. Грозное тело Фан Шуджая лежало на полу, как туша зарезанного поросенка. Чёрный полотняный пояс, из которого он смастерил петлю, скрутился и лопнул. Опустившись перед ним на корточки, Ци Цюнжи схватил его за руку и перевернула лицом вверх. Я видел, как она нахмурилась, выпила губы и зажала нос. Вонь от Фан-Шу-Джая шла неимоверная. Она тронула его пальцем за нос, потом со свирепым выражением ткнула ногтем в желобок под носом. Фан-Шу-Джай поднял руку и попытался отвести её палец. Она хмуро встала и пихнула его ногой. «Поднимайся! Кто опрокинул парту?» Она стояла у кафедры, кипя от негодования. «Я не видел. Я не видел». Я тоже не видел, послышались голоса. Ну и кто же тогда видел? Или кто сделал это? Может, хоть раз смелости наберётесь. Все сидели понурив головы. В мёртвой тишине раздавались лишь всхлипывания Фан Шуджая. "Чтобы я тебя не слышала", хлопнула она ладонью по столу. "Коля решил помирять, так это пара пустыков. Погоди вот. Ну, чую тебя кое-каким способом. Не верю, что никто не видел, как опрокинули парту. Шангуань Цинтун, ты мальчик честный. Может, ты скажешь? Я уставился в пол. Подними голову и смотри мне в лицо, скомандовала она. Знаю, тебе страшно, но я за тебя заступлюсь, не бойся. Я поднял голову. Глянул в красивые глаза истинной революционерки, в памяти всплыл свежий запах зубного порошка, и меня тут же будто прохватило порывом промозглого осеннего ветра. "Я верю, у тебя достанет смелости не покрывать плохих людей и их чёрные дела", громко произнесла она. "Это необходимое качество для всех детей нового Китая". Чуть покосившись влево, я столкнулся с грозным, не сулящим ничего хорошего взглядом Уюнь-Юя и снова свесил голову на грудь. «Ну-ка, встань, Уюнь-Юй!» — спокойным голосом велела Дзи Цюн-Джи. «Это не её!» — заорал тот. «А чего ж ты тогда переживаешь? Чего разорался?» — усмехнулась она. «Всё равно. Не её!» Чуть слышно промямлил Юньюй, говоря Ноктем Парту. Настоящий мужчина держит ответ за свои поступки, у Юньюй. Тот оставил Парту в покое и медленно поднял голову. Лицо его исказило гримаса злобы. Он швырнул на полу учебник, завернул грифельную доску и карандаш в кусок синей ткани, сунул подмышку и презрительно заявил: "Ну я перевернул, и что дальше?" Сдалась мне эта ваша учёба паршивая. Не хотел я учиться вовсе, это вы меня подбили. И с надменным видом направился к выходу, долговязый, широкий в кости, ну просто воплощение грубого неотёсанного столopa и по виду, и по манерам. У дверей на пути у него встала Цзи Цунцзи. "Прочь с дороги", рявкнул он. "Что лезешь?" Она одарила его милой улыбкой. «Хочу, чтобы такой презренный недоделок, как ты, запомнил. Засотворённое зло!» Правой ногой она вдруг молниеносно ударила его по колену. Взвыв от боли, Уюнь-Юй рухнул на четвереньки. «Всякий мерзавец понесёт наказание!» Уюнь-Юй запустил в неё грифельной доской и попал прямо в грудь. Схватившись за ушибленное место, Цзи Цюн-Джи вскрикнула. Уюнь-Юй поднялся и Харахорис заявил. Думаешь, я тебя испугался? Я крестьянин-арендатор в третьем поколении. Все мои родственники, семьи обеих тётушек и бабки крестьяне-бедненькие. Матер делала меня на дороге, когда нищенствовала. Учительница потёрла грудь. Не хочется, честно говоря, руки марать о такого пса паршивого. Она сплела пальцы и надавила до хруста в суставах. «Мне наплевать, в третьем поколении ты крестьянин или в тридцатом, но проучить тебя все-таки придется». Незаметное движение кулака, и от удара в скулу У Юнь Юй взвыл и пошатнулся. После второго, еще более мощного удара по ребрам, он получил еще ногой по лодыжке и, растянувшись на полу, захныкал, как маленький. Зи Цюн Джи подняла его за шкирку и ухмыльнулась, глядя на эту гнусную рожу. Потом подвела к двери, наладила ему коленом в пах, толкнула ладонью и У-Юнью грохнулся на взнично кучу битых кирпичей. "Ставлю тебя в известность", сообщила она. "Ты исключён".